Глава пятнадцатая Спала Маша беспокойно. Ей снился знакомый коридор травмпункта. Коричневый линолеум, зеленые стены, белые двери. Вот медсестра ведет по коридору стажеров и говорит почти шепотом. «Здесь полгода назад пропала доктор Мирошниченко. Молодая красивая девушка вышла из кабинета то ли руки помыть, то ли перекусить, и пропала. Стажерки презрительно фыркнули. Одна даже высказалась. Да просто сбежала, ваш доктор. поди давно уже замужем или в другой город уехала. Эх, девочки, да кто же так бежит? Покачала головой Наталья Ильинична. Телефон в кабинете. Сумка с деньгами и документами в столе осталась. Родители не в курсе. Вы бы знали, какое тут расследование было. Сначала-то все думали, что просто ушла. Или, может, в больницу попала по скорой. В морге звонили. Неопознанные трупы осматривали. Коридор этот под лупой изучили. У нас ведь камеры здесь висят. «И что?» — испуганным шепотом уточнила одна из девушек. «Да вот в той камере видно, как Машенька наша из кабинета вышла, а в той – ничего!» Тон То медсестры намекал на страшилку, рассказанную в полумраке у костра. Но девушки стояли в ярко освещенном коридоре среди бела дня. И все равно ощущали нечто, словно мороз по коже. «Значит, доктор совсем пропала где-то здесь!» Деловито сказала рослая стажёрка с длинной косой. Она покрутила головой и вынесла вердикт. Если ее в стену не замуровали, бояться нечего. А если замуровали, попросим помощи в практике. Ей ведь теперь можно без рентгена пациентов насквозь видеть. Стажёрки засмеялись и пошли дальше. Наталья Ленишна вздохнула и провела рукой по стене словно и впрямь надеялась, что Машу замуровали. Потом сон прервался, и девушка, тяжело дыша, открыла глаза. В комнате царил полумрак, шторы были задёрнуты. Проморгавшись, Мария поняла, что запуталась в лёгком шёлковом одеяле и вспотела. Хотела спить, умыться и посетить туалет. «Леди, вы проснулись?» Голос напугал. Простите, не хотел, повинился мужчина с серебристыми волосами. Он возник из угла бесшумно, как призрак. А, это вы, вспомнила Маша. Лэр Зардан вновь представился Дроу. Что вы здесь делаете? Лэр Эден назначил меня вашим телохранителем. Тем же ровным тоном ответил мужчина. Телохранителем? Зачем? До свадьбы с младшим принцем. Вы очень уязвимы. Ему не простят даже малого ранения невесты. А Эддон сейчас очень занят. Пытается вернуть меня обратно? Едко хмыкнула девушка. Нет, леди Мария, вернуть вас обратно невозможно. В уме... В вашем мире прошло слишком много времени. За тот год, что Эден провел у вас, здесь прошло только семь дней». Девушка закашлялась, осознав перспективу. «Тогда что мне делать?» «Сейчас предлагаю умыться позавтракать. Вы долго находились в лечебном сне?» «Как долго?» — перебила Маша. «Сутки». Девушка с усилием потёрла лицо и попросила. «Покажите мне ванную комнату, а потом оставьте одну». «Это невозможно, леди», — вежливо ответил Зардан. «Я сейчас пришлю горничную». Мария не стала спорить. Отослать помощницу можно и самостоятельно. До двери ванной комнаты телохранитель её проводил, и тотчас вызвал прислугу. Шустрой человечки в форменном платье было велено принести для леди Марии легкий ужин, кувшин со освежающим напитком и чистую одежду. Горничная убежала, а Зародан занял свое место в углу полном теней. Ему отчаянно хотелось заглянуть в купальню, просто убедиться, что у яркой девушки с серьезным лицом Все в порядке. Однако Дроу прекрасно понимал, что будет, если он сунется туда, да еще без предупреждения или крика о помощи. Чем же его привлекла эта человечка? Да, ее волосы горят словно огонь, а кожа белая и нежная. Такой бывает у Матрон Дроу. Ее медовые глаза могут становиться осколками янтаря редкого в пещерах камня. Пока леди Мария спала, Заордан успел ею налюбоваться, надышаться ее теплым запахом и ощутить легкую застарелую боль. Нетелесную, душевную. Странно, что Эдан этого не заметил. Впрочем, побратим и не стремился проводить время со своей невестой. Его беспокоили другие дела, Что бы думал Лэр Ларины на младшем сыне, нельзя жить в воде, оставаясь сухим. Пусть младший принц делал вид, что ничего не понимает в политике, однако он прекрасно знал правила «ищи, кому выгодно». Так что едва скандал затих, он умчался искать ответ на этот вопрос, оставив невесту с телохранителем. «Наверное, правильно. Сильные маги, политики, воротилы быстро теряют вкус к моментам, к маленьким радостям, зато четко знают, что их может и не быть, если вот прямо сейчас не сделать что-то важное». Заордан едва слышно вздохнул, прислушиваясь к звукам воды, падающей на каменное дно корыта. «Кажется, Леди Мария заканчивает купание» а по коридору уже раздается стук каблуков прислуге. Сейчас он пустит служанку с корзиной одежды, потом она убежит за едой, и у него будет еще несколько минут, чтобы поразмышлять о своем. Долг, побратимство, честь. Мария — чужая невеста. Ей лучше будет со светлым и ярким Эдоном в зелени лесов, А еще есть леди Эфенбах, сильная, темная, способная вызвать уважение его семьи. Леди Аделаида не побоится его матери и сестер. При всей внешней хрупкости эта дама тот и еще цветочек. А вот Мария хлопнула дверь к купальне. Маша вышла, окутанная облаком душистого пара. И Зардан задохнулся от восторга. Кто бы ни готовил одежду для невесты младшего принца, он явно постарался. Изумрудно-зеленый бархатный бурнос, расшитый по рукавам и подолу серебряными травами, отлично оттенял и белоснежную кожу, и яркие, как пламя, волосы. Тонкая сорочка, пеной собранная у горла и запястья, придавала девушке нежности и хрупкости. Казалось, ее удерживает на земле только тяжелый серебряный пояс. Леди Мария. Дроу немедля вскочил и поклонился, борясь с желанием упасть на колени и поцеловать маленькие ножки в серебряных домашних туфельках на мягкой подошве. лэр Зардан. Неуверенно отозвалась девушка. Принесли ваш ужин. Вы присоединитесь? Нет, благодарю. Я сыт, ответил Дро. Маша чувствовала себя неловко. Телохранитель — это ведь охранник, только ближе. Но разве обязательно сидеть рядом и сверлить ее взглядом? Да ей кусок в горло не полезет. Хотя, вспомнив, как перекусывала на секционном столе, когда во время учебы дежурила в морге, девушка решительно взялась за приборы. Еда была вкусной, не всегда знакомой, но вкусной. Напиток бодрил и придавал сил, так что Маша быстро поела, промокнула губы салфеткой и спросила, «Что теперь?» «Сейчас придет лекарь» ответил Зардан. «Осмотрит, даст рекомендации. Для людей переход через такой длинный портал может стать тяжелым бременем». «Да я просто вторые сутки на дежурстве была», вздохнула в ответ Маша. «Поспать не удалось. Ночью сплошные аварии были». Дежурство Зардану стало любопытно. Девушка коротко рассказала о работе и расписании травмпункта и не успел Дроу перейти к вопросам о личной жизни, как в дверях показался величественный эльф в сером одеянии. «Лер Зардан, мне передали, что моя пациентка проснулась». «Как видите, Лэр, Дерри поклонился Дроу, — «я поставлю ширму». Не обращая внимания на гримасы лекаря и пациентки, телохранитель ловко вытянул из угла расписную ширму и отгородил ею кровать. «Это ваша мнительность!» — фыркнул целитель, но за ширму прошел и поторопил Машу. «Леди, у меня есть и другие пациенты». Девушка на долю секунды закрыла глаза. «Тон эльфа...» Напомнила ей главврача травмпункта, но спорить девушка не стала. Зашла за ширму, сняла бархатный халат и легла на постель в одной сорочке. Лер Дерилер не стал прикасаться к пациентке. Бросил диагност, удовлетворенно цокнул. «Одевайтесь и чуть погромче. Запоминайте заордан». Леди необходимо пропить курс укрепляющих зелий для подростков. Есть небольшой недостаток витаминов, нервное истощение и проблемы с желудком. Маша поморщилась. Гастрит – спутник врача, что скажешь. Нервы, питание в сухомятку, сбитый режим. Еще рекомендую длительный отдых, покой, прогулки, специальную диету. «Назначение я отправлю на кухню. За сим откланиваюсь». Лекарь ушел. Мария тут же натянула бурнос, застегнула пояс и, вздохнув, поправила влажный пучок волос. «С такой прической никуда не выйдешь, конечно, а ей бы хотелось размяться и подышать свежим воздухом». Однако Зарадан угадал ее желание и протянул тонкий изумрудного цвета плащ с глубоким капюшоном. Не для тепла, для сокрытия. «Можно выйти на прогулку в садик младшего принца», — сказал он, «но лучше вернуться до вечерней росы». Девушка и не спорила, накинула капюшон, застегнула затейливую пряжку и вышла вслед за телохранителем через простую дверь в конце коридора. Один только осмотр местного лекаря вверг ее в глубокую задумчивость. Вот так, без оборудования и анализов, поставить диагноз, сделать назначение, угадать гастрит? В молчании Маша некоторое время двигалась по дорожке, не обращая внимания на то, что вокруг простирался не сад, а скорее одичавший парк. Потом остановилась... Повернулась к телохранителю и спросила в лоб: "Скажите, Лэр, у вас все целители такие, как тот, что меня осматривал? Что вы, леди? Удивился вопросу Дроу. Лэр Деррил Лэр, старший лекарь совета, единственный целитель, освоивший все направления медицины. Маше стало чуть-чуть полегче. А вот как он меня осмотрел, не прикасаясь. Это заклинание диагност, объяснил Зардан. Его, как и многие другие, изучают в Целительской академии. Там учатся только маги? уточнила Мария, сжимая кулаки в широких рукавах. Что? Нет. Там есть факультеты для людей. Лекарям нужны помощники, травники, аптекари, знахари и повивальные бабки. Столичный целитель не поедет в глушь собирать травы для зелий или принимать роды у простой селянки. Девушка чуть-чуть расслабилась и уточнила. «Значит, я могу получить здесь образование и работать лекарем, даже без магии?» «Но, леди...» Дроу поклонилась, пряча глаза. «Вы маг?», «Как маг? «Неужели?» «Мне никто не сказал!» У Маши от внезапных новостей закружилась голова. Девушка остановилась, и телохранитель тотчас подхватил ее под руку, не давая упасть. «При переносе было много волнений», — осторожно поведал Заордан, наслаждаясь внезапной близостью. «Возможно, в суете не обратили внимания». Ваши магические каналы, конечно, совсем тонкие, как у подростка, но их можно развить. Если вы пожелаете, Эдден найдет лучших учителей. Не стоит волноваться. Семья Ларинен богата. Вам нет нужды служить. Супруге младшего принца доступны все блага нашего мира. Лэр Зардан от обиды у молнии перехватило дыхание, и она не сразу смогла выговорить имя телохранителя. «Я хочу учиться в целительской академии. Я хочу быть лекарем. Я восемь лет отдала учебе. Я стала лучшей студенткой курса. Я помогала людям. Я не могу просто так оставить все это за спиной». «Я понимаю вас, леди». Дроз склонился еще ниже. «Но...» «Вам придется нелегко». Мысленно Заордан добавила, что трудности начнутся со светлейшего жениха. Эдан может своей волей просто запретить молодой жене учебу. «Я понимаю». Маша покусала губы, но Капюшон почти скрыл это от мужчины. «Эд-эльф, конечно, натворил дел, выдернув меня сюда» но я не собираюсь вешаться ему на шею. Всегда была самостоятельной и решала сама. Главное узнать, когда начинается учеба и что нужно для поступления». В голове Зоордана в этот момент мелькнул роскошный план. Он вдруг подумал о том, что на невесту Эдана будут покушаться многие. Но вот в закрытую Академию Целителей Попасть смогут не все. А главное, туда не сможет попасть и сам Эдан. И это всем известно. А вот телохранитель вполне может сопровождать такую влиятельную особу, как невеста младшего принца. Если жених даст согласие и немного денег, в ближайшие три года девушка будет в полной безопасности. А к тому времени, как она закончит первую треть обучающего курса для магов, побратим найдет тех, кто на него покушался, и брак станет необязательным. «Если вы позволите, леди Мария, я мог бы разузнать все для вас», — аккуратно сказал телохранитель, старательно изучая каменные плиты дорожки. От девушки полыхнуло радостью и облегчением. Буду вам очень признательна, Лер Зардан.